Глава 5. Когда торт был готов к доставке, встал вопрос, что делать с моими домочадцами: тащить их с собой или оставить на попечение Спичкиной. Да не сожру я твоих кренделей. Не езжай спокойно. Ручки на груди сложила, губки бантиком, вся из себя приличная, прямо фея крёстная. Не сожрёт За столько лет по её взгляду я уже многое научилась различать и даже предугадывать. А вот научить чему-нибудь с ненароком или бредовую идею подкинуть, вполне может. Натуана и Алиска. Нет, поедем все вместе, решила я. Подруга обиженно закатила глаза, не ожидая подобного недоверия с моей стороны. Ты одна, а их двое, перешла она шёпот, чтобы Павлик из сумки не расслышал. вступят в преступный сговор, считай, пропало, не разгребём потом. Алиска испуганно выпучила глаза и покосилась на мою сумку цвета розового единорога, как если бы там сидело само зло и готовило план по захвату вселенной. Ладно, все вместе. На моё предложение прокатиться лицо заскучавшего колобка озарило улыбка. Твоя куртка, протянула мужчине новенький модный пуховик, от которого только оторвали бирку, а щёки снова вспыхнули румянцем. Его заботливый тёплый взгляд, остановившийся на моём лице, говорил лучше любых слов, окутывая невидимой дымкой спокойствия. Этому мужчине хотелось доверять. Может, и зря, но я так устала бояться и справляться со всем в одиночку, что готова была рискнуть. Она ещё успокаивала себя тем, что когда обжигаешься столько раз на неприятности, рано или поздно вырабатывается крепкий иммунитет. Дружной компанией, с упакованным тортом и домиком Павлика через плечо, мы подошли к входной двери. Как раз в это время за ней послышались тяжёлые шаги, а над головой прозвенел звонок. "Кого ты ещё принесло?" проворчала Алиска, которая после моей выдумки А преступной группировке пряников стало особо бдительной. Но стоило за дверью показаться Михаилу с огромным букетом, коньяком и конфетами, как спичкина почти вспыхнула на полную, включив обояние. "Здравствуйте, девушки. А я вот приехал вас проведать, как и обещал", пробасил мужчина, одарив нас Алис и приветливой улыбкой, пока его тяжёлый взгляд не остановился на моём двухметровом кулинарном шедевре. Но, как я посмотрю, меня уже опередили, и вы не одни. Густые брови на мужественном лице медведя сошлись в одну линию, не предвещая ничего хорошего. Мой идеальный защитник при его виде тоже заметно напрягся и едва не зарычал, ощетинившись, как если бы Михаил представлял для меня угрозу. Вот и молодец. Пусть знают, из какого мы теста. Да вы проходите, проходите. А это наш Коля снова, не подумав, начала представление Алиска, пока мой локоть случайно не проехался по её рёбрам. Коля, громко и уверенно исправил её положение, одним разом решив две проблемы. Давно было пора дать этому красавчику нормальное человеческое имя. Николай, брат Алисы из Бразилии. Он по-нашему немного понимает, но увы совсем ничего не говорит. из Бразилии, значит. В моём воображении Михаил уже расчленил моего колпака и прямо сейчас раскладывал по пакетикам. Наблюдая за его кровожадным взглядом, и снова в голову просто не приходило. Ну-ну. Михаил ушёл, но обещал вернуться. Несмотря на широкую улыбку, было в этом обещании что-то устрашающее. Алиска проводила тоскливым взглядом его мощную спину, обтянутую чёрным пуховиком, и на выдохе произнесла: Какой же заботливый доктор, мечта. Чем бы и мне таким заболеть, желательно неизлечимым. А вот наш Коля смотрел на него так, словно эти двое были заклятыми врагами. Только откуда? Или это обычное мужское соперничество, а я опять себе чего-то напридумывала? Заметив возню с коробкой, мужчина тут же подвинул меня в сторону и сам загрузил торт в автомобиль. Затем, уверенно расположившись рядом на первом сиденье, словно не первый раз видел подобное транспортное средство, он уже привычно мне подмигнул. Я подмигнула в ответ, а потом потянулась к нему, словно для поцелуя. От неожиданной смелости красавец выжидающий замер, не отводя взгляда от моих губ. Не знаю, как в вашем мире колобков, а у нас аварии случаются ежедневно и принято пристёгиваться. Кончик носа случайно коснулся мочки его уха, но даже от этого мимолётного прикосновения по телу пробежало электричество. Мы оба вздрогнули одновременно, с щелчком ремня безопасности, и я поспешила вернуться на водительское сиденье. Уверенная мужская рука попыталась меня остановить. скользнув Наталью, но ремни тут же вернули удивлённого кренделя на место, зафиксировав в кресле. Безопасность прежде всего, усмехнулась я ей, как ни в чём не бывало, завела автомобиль. Только за показным спокойствием скрывалось нечто совсем другое. Мысли путались в груди, лихорадочно скакало сердце, а кровь тут же прилила к лицу, выдавая меня с потрохами. Глупо отрицать, нас действительно тянет друг к другу, признала я, ощущая на себе взгляд его разом потемневших глаз и мелодичное постукивание длинных пальцев по двери, словно он наигрывал какую-то мелодию. Открыла окно, впуская в салон автомобиля морозный воздух и задумавшись, привычно закинула розовое безобразие из кожи единорога на заднее сиденье. За что тут же огрибла отворчливого Павлика. Эй, поаккуратнее с моим домиком. Прости, малыш, забыла, что в моей сумке поселился крутой пряник. Ладно, на первый раз прощаю, великодушно смилостивился, бубнила. Алиска заползла в машину, стараясь держаться от Павлика подальше и как-то странно посматривая на нас с клобком, переводя взгляд с моих пунцовых щёк. на его сияющие глаза и их обратно. "Кажется, я пропустила что-то интересное", с сожалением произнесло это любопытное создание, а заметив, как мы засмущались, ведьмочка ещё и захихикала. Деньги за срочный заказ были хорошими, но не покрывали и половины того, что в ближайшие дни я должна была внести в банк. Эта проблема тяготила и не покидала мои мысли. Ещё часть предложила взаймы спичкина из того, что ежемесячно откладывала на отпуск. С твоими кренделями повеселее, чем на курорте. Сопроводила подруга денежный перевод на мой счёт, за что я готова была её расцеловать. После ужина Алиса уехала к себе, а смелевший Павлик тут же вылез из убежища и отправился изучать окрестности, попутно наводя порядок ещё и в кухонных ящиках. За это я была ему особенно благодарна. Оставшись с колобком наедине, я снова почувствовала себя неловко. "Чем займёмся?" спросила нервно улыбнувшись, как если бы он мог мне ответить. "Если устал за день, можешь пойти спать". На моё предложение мужчина плавным движением скрестил на груди руки, облокотился спиной о стену и покачал головой. Невольно я проследила за его жестом. задержав взгляд на бицепсах, обтянутых тонкой эластичной тканью футболки. Тогда посмотрим какой-нибудь фильм, как насчёт супергероев? Мой выбор был не случайным. Что может быть важнее в воспитании, чем положительный пример перед глазами? Не встретила за 30 лет нормального мужика, так сама возрасчу себе Супермена и Бэтмена в одном лице. Пока я выбирала фильм в интернете, Тёмные глаза с сексуальным прищуром снова изучающе наблюдали за мной, не упуская из внимания ни единого микродвижения моей разгулявшейся мимики. Смотрелась я ужасно глупо. С одной стороны, мне очень хотелось понравиться этому идеальному мужчине, казацу, уверенный в себе и раскрепощённый, какой отродясь не была, а с другой, я ужасно боялась проявить зародившееся к нему влечение. От этого диссонанса я то улыбалась не впопад, то смеялась черезчур громко и неестественно, то несла всякую чушь, хорошо ещё не заикалась. Успокаивало лишь то, что мой принц и с детства до конца не понимал моих слов, потому что любой нормальный человек на его месте уже давно сбежал бы от такой психички. Фильм ему клопку понравился, а в некоторых местах он даже смеялся. Красивый, искренний и очень заразительно. А у него должно быть потрясающий голос, если он однажды заговорит, подметила я, украдкой наблюдая за ним с другого конца моего старенького дивана. Сесть ближе я очень хотела, но так и не решалась. От этого сексуального молчаливого кренделя исходила такая энергетика, Словно он сидел на троне. Я же в его присутствии неизменно робела и терялась, закутавшись до носа в колючий шерстяной плед. Мои губ невольно касалась улыбка, то, что мужчина мечты здесь и сейчас скрашивал мой одинокий вечер, едва ли вписывалось в привычную реальность. Проснулась я ранним утром в своей комнате и почему-то в одежде. Казалось, что весь прошедший день был каким-то удивительным сном. Я отчётливо помнила, как вечером мы с Колобком смотрели кино, а потом, видимо, я уснула. А был ли мужчина из теста? Или всё это лишь игра моего воображения? Испугавшись собственных мыслей, я подскочила с кровати и пули понеслась в комнату, которую накануне отвела Колобку. Ясное дело, на эмоциях я и не догадалась постучать, просто распахнула дверь и ворвалась. В одних трусилях, плавочках частично прикрывавших твёрдые ягодицы, мой не наглядный в первых солнечных лучах, с дельным видом стоял у окна, наблюдая за происходящим на улице. Ты всё-таки существуешь, с облегчением выдала я и, кажется, расплылась от счастья. На моё внезапное появление мужчина с обворожительной улыбкой оглянулся, словно только этого и ждал. А может, и репетировал, принимая между делом воздушные ванны. От моего восторженного взгляда ни одна мышца на теле этой величественной особы не дрогнула. Да чего хорош, зараза. Мне бы хоть щепотку его уверенности. А говорят, тут раду добрым не бывает. Засмущавшись, напоследок ляпнула я и потопала к себе, всё ещё краснее и улыбаясь по дороге. Дни побежали привычной чередой, только теперь рядом со мной всегда был тот, на кого я могла положиться. И это была отнюдь не алиска, от которой всякий раз не знаешь, чего ожидать. Хотя и Анна как-то зачастила с визитами, с появлением красавца Колабка и Михаила, атакующего меня навязчивыми ухаживаниями. После недели под одной крышей и работы бок о бок, мы с Николаем всё лучше понимали друг друга. Он неохотно, но быстро учился основам кулинарного дела. Вечерние кинопросмотры становились доброй семейной традицией. Теперь к нам присоединился ещё и Павлик. Вот только к мыму, к сожалению, этот имбирный малыш всё больше фанател от злодеев, копируя их манеры, реплики и жесты. Отрабатывал он их ясное дело на Алиске, которая визжала и подпрыгивала даже лучше, чем он того ожидал. Моя робость перед мужчиной мечты постепенно сокращалась. Свидетельством тому было расстояние между нами на диване во время вечернего сеанса перед телевизором. К пятнице оно составляло не более полуметра, а в субботу я даже поделилась с ним пледом, в итоге так и уснув на крепком мужском плече. Со своей стороны, мой колобок ничего не требовал взамен, был внимательным, терпеливым, всячески оберегал меня и заботился, помогая во всём, о чём бы я не попросила. Пару раз он пытался меня поцеловать, но я оттрусила и убегала, ещё долго коря себя за нерешительность. Сердце велело быть смелой и довериться своим чувствам, ведь меня и саму непреодолимо тянуло к этому мужчине. Но разум так и нашоптывал: "Не торопись, Маруся, приглядись. Ты ничего не знаешь о нём, и если позволишь этой любви распуститься в твоей душе, она может себя погубить". Только разве остановишь цветение розы, если бутон уже набрался сил и вот-вот раскроется? Так и моё светлое чувство с каждым днём обрастало всё новыми лепестками, а оборвать его на корню у меня просто не хватало сил. Устал, с пониманием поинтересовалась я, снова обнаружив моего помощника в тяжёлых раздумьях у окна, словно что-то его тяготило. За стеклом в тусклом свете уличного фонаря медленно порхали снежинки. На кухонном столе так и лежало дюжина нетронутых пирожных, которые ещё предстояло украсить кремом. Ладно, и так весь день крутились как белки. Это будут последними. Отправим с курьером заказ, а потом закроем кондитерскую и пойдём гулять в парк. Хорошо? Мой идеальный мужчина улыбнулся в ответ тепло и заботливо. И как только раньше жила без этого, даже не представляла. Но с каждым днём я всё больше нуждалась в его улыбке и присутствии в моей жизни. Совместные прогулки я любила так же сильно, как и кинопросмотры. Я всё ещё не решалась брать колпака за руку, а он и не настаивал, вероятно, не желая снова меня спугнуть, как тогда с поцелуями. Но стоило сделать вид, что я поскользнулась, как мой богатырь тут же подходил на помощь и до возвращения домой не выпускал моей ладони из своей, крепкой и тёплой, даже без перчаток. Приятно не то слово. Как обычно мы шли по заснеженной аллее, наслаждаясь замечательным вечером и обществом друг друга. Неподалёку на лавочках тусовалась молодёжь. Я бы и внимания на них не обратила, но от знакомого гнусавого смеха по спине побежали мурашки. И куртка зелёная с полосками, ну точно, как у того хрюндля, и кроссовки те же с красной подошвой. Это он, склонившись к лопатку, растерянно прошептала я, не представляя, как лучше поступить в данной ситуации. Сразу вызвать полицию или сначала вытрясти признание из недоделанного преступника? Тот самый парень, который с двумя друзьями неделю назад обчистил кассу в моей кондитерской и оставил меня без денег. Он был в маске одной популярной свиньи. Попыталась объяснить человеку, чьё взросление миновало, спокойной ночи мылыши. В полиции сказали, что найти их нереально, но я этот мерзкий смех Ни с чем не спутаю